В режиме наибольшей секретности, на обширном опытном поле, на безопасном расстоянии от жилья, производились эксперименты с порохом и другими взрывчатыми веществами. Работы велись под руководством великих ученых Гаспара Монжа 1746-1818 годов. основателя парижской политехнической школы 1794 автора трудов по математике, химии, оптике, метеорологии и практической механике с 1793 года заведовавшего всеми пороховыми и пушечными заводами французской республики И Клода Луи Бертолле, 1748-1822, химика, открывшего бертолетову соль, во годы революции принимавшего деятельное участие в производстве селитры, стали и других материалов, необходимых для оборонных нужд. По свидетельству ещё одного великого учёного, биолога Жорж Кювье, 1769-1832, несмотря на режим строжайшей секретности, бывшего, разумеется, в курсе новейших научных разработок, своих друзей и коллег, именно Бертольлей и Монж являлись душой этого колоссального движения, химики, которым поручалось производство необходимых опытов, Для такого количества новых технологических процессов работали только по их указаниям. И Бертоли и Монш лично участвовали в испытаниях воздухоплавательной техники и поднимались в небо в гондолах аэростатов. Обеих деятельностей в Медоне, разумеется, не среди парижских обывателей, А среди людей, знавших о существовании там секретных военных лабораторий и опытных производств, тоже ходили легенды, но совершенно иные. Нежели о тогдашних правителях Франции, как говорится, каждому по труду. Дая пишет Кювье в своих мемуарах, что если бы они пожелали реализовать все открытые ими секреты, из их лабораторий вышли бы несравненно более мощные и разрушительные средства уничтожения неприятелей, чем те, какими мы располагаем в настоящее время, то есть 30 лет спустя. Гениальные учёные сознательно тормозящие разработку сверхмощного оружия, не желают дать в руки Марату с Робеспьером и Бонапарту возмечтавшего покорить мир новыми несравненно более мощными и разрушительными средствами уничтожения этими же звершениями высшей гуманности и не этой ли легендой будут руководствоваться учёные ядерщики фашистского рейха не давшие в руки своему бесноватому фюреру Самая верная из ныне известных средств уничтожения человеческой цивилизации и вообще всякой жизни на земле. Завидую я вам, учёным, признался однажды Монжу император Наполеон. Как вы должны быть счастливы тем, что прославились, не запятнав кровью своего бессмертия.